Собака У барина была собака шаловлива. Хоть нужды не было собаки той ни в чем, Иная бы таким житьем была довольна и счастлива, И не подумала бы красть. Но уж у ней была такая страсть, Что из мясного не достанет, в минуту стянет. Хозяин сладить с ней не мог, Как он не бился, Пока его приятель не вступился И в том ему советом не помог. «Послушай, — говорит, — Хоть, кажется, ты строг, Но ты лишь красть собаку приучаешь Затем, что краденый кусок Всегда ей оставляешь. А ты вперед ее хоть меньше бей, Да кражу отнимаю ней. Едва лишь на себе собака испытала Совет разумный сей, Шалить собака перестала.